Он походил-походил возле горящих пожарищ и уплыв. Так они остались совсем одни. Но уж не вперёд, уж с в шестером. Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с матерой боль, Настасья рассказывала. Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, всё дома и дома. Я говорю, ты по что, Егор, не выйдешь-то, по что к людям не выйдешь? Люди-то все такие ж как мы, все утопники А нас так и зовут другие кто не сангары, утопленники. Весь почитай дом из одних утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит. Сядем и бормочем, бормочем. Кто откуль И Черепановская одна старуха есть, и Врабьевская, и Шаманская. Говорим, говорим про старую-то жизнь, про этот а он все дома, все один, радио разведет, радио у нас там своя, и слушат, слушат. Я говорю, пошли, Егор, что люди говорят, послушай, что хорошего ты по воздуху-то наслышишь? Нет, он уткнется, ничем не меня тащить, на меня же еще и сердится, что я предстаю, как домовой сделался, а сам плачет, плачет. «Как поехал ты, тоже плакал? Как сюда-то поехала?» Замираясь, стыдя своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью, спросила Дарья. «Как поехала-то?» Не понимая, переспросила Настасья, «Куда поехала-то?» досюды это поехала!» Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось «Он бы плакал! Он бы плакал! Так он же... Он как плакать-то будет?» Он опослед уж не плакал, код и помер. Вы чё это? Лежит весь такой светлёный, светлёный, он-то егорт Я убиваюсь над ним, я убиваюсь!» Она опять закачалась вперёд-назад. «А он лежит, лежит, молчит, молчит!» «Схоронить-то пособлял кто?» «Нет?» — спросила Катерина. И Настасья, словно вопросу, заговорила спокойней и живей. Схоронить-то хорошо пособили, чё зря говорить, народ добрый. Свой народ из одной ангары воду пили. Аксинья Черепановская пришла, обмыла, да чё говорить, весь заезд приходил. Там, кто в одну дверку по лестнике заехал, заезд называют. Гроб от культа-то были, привезли, материалом обтянули, я ни к чему не касалась. А после машину подогнали, вынесли. Однако что... А Ксинина да до всем и правила, воистая такая, не поглядишь, старуха, что в такой же деревне жила. А вот как-то побыкла, как тут была и ничего. Егор тот никак не хотел быкать уж так тасковал, так плакал. Весь остатный свет ради это Слушай ты, вздыхат, слушай ты, вздыхат. Я спросил, что там Егор? Говорит-то, что ты не наслушаешься? Пося внуай, говорит, идет». Какая псевная? Какая псевная? Под осень делал, поглядив окошко-то. Ума, чё, говорю, решился? А эта псевная, говорит, круглый год идёт. Я говорю, чё ты, Егор, молочишь-то? Чё ты мелишь-то? Ты лучше старый старой поплачь, лишнего не выдумывай. А он егорт вы помните, какой он был перешный, поперешный? Он мне той и той то мелю, что урожайный сдаю. Он подпослед совсем заговариваться стал. А сам-то без, без уличного воздуха, и уж прозрачный сделал белый есть потончел. И даль боли, даль боли, на глазах погасал. Я спросил, чего болит-то, Егор, где у тебя, в каком месте болит-то? Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался, ты последний часу ель пенился. Он слышь говорит, бомбы кидает. Это, Егор, не бонбы, я ему говорю, это землю с спуста подрываю, чтоб не копать. Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я, по-первых, как кухнул, едва тут не кончилось а он никуда не ходил. Это я ему доносил что так и так. Ухозвон, говорит, ухозвон, замучил, только на этот ухозвон и жарился, боль не начел. Помер спокойно, не маялся. Помер спокойно. Спокойнее спокойного помер, дай бог и мне так. Днем, говорит, поди, Настасья, возьми красненького, че-то я здесь отерп. Возьми, говорит, я кровь подгоню, а то она завернулась куда-то вся. Ну, я пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было. Я пошла еще через дорогу, там машины со всего белым светом, машины так и фуркают им, так и фуркают. Я боюсь идти, более того, простояло. Головинка туды-сюды, туды, -сюды, туды -сюды", когда они пробегут. И долго, видать, ходила. Врачаюсь, а Егор мне так пытко-пытко глядит. Принесла, говорю Егор, не сердись, не, не ходовито ли я по городу. Он ничего Встал Костолут, встал и пкачнулся, и сам застадеялся, чтобы качнулся обругал себя. Сели муж вечер немного посидели и выпил-то он на два пальца в стакане. Нет, — говорит, — не пяток, не лезет, и назад в постель. Мы с ним на росте спали, он на кровать на нашей, а я на этой, на лягушкит городской, который в гармошек складывается. Лег и, видишь, на меня. — Чего, — говорю Егор? Может, надо чё? Голос у Настаси напрягся, она подалась вся вперед, Как наклоняются, не выдерживаясь ответа. Может, спрашиваю, надо чё? Я ж вижу, что он неспроста смотрит и откачнулась назад. А он ничего не скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал. Ишь он боялся напужать меня, а чуял, чуял смерть.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 Там и плохо небо видно, да я все в привычке смотрела. И дождик такой ненравистый, тихий. Ой, думаю, что-то неладно. К окошку подошла, он только-только направился, и ей землю не замочил. А сама помни, что Егор однесь дождик же и поминал, долго, говорит, нету. Я потихоньку говорю, «Егор, дождик-то пошел, он тебе на что он нужен он был?» «На что?» — вдруг горять, — спрашиваю егорт, «Он тебе нужен-то был, на что?» — он молчит. «Я за огонь шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой егорт Егорта, Егорта...» Настасья заплакала. Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно молчали. Испуганно теребил за рукав всему мальчонка, она слабо отпихивалась...